Кан Джунгзи, китаец, 39 лет, женат, имеет двоих детей. Жена из Индонезии, в органах государственной безопасности Питая, 11 лет. Работал в Корее и Японии как наш координатор. Отзывы положительные. Все. Поставив цифру 4, Дюпре положил ручку на стол. Кто еще мог знать о группе Фагильвейда? Никто. Еще я. Чанг, там я генеральный комиссар его помощник. Значит, всего девять человек. Вы хотите по цифре 5 поставить меня? Насмешливо прищурилась Мизддели. Знаете, Элен, я поставлю не только цифру 5, но и 6 и 7 и 8, сделав исключение лишь для Тамы, и только потому, что он мертв. Дюпре испытующе смотрел на координатора. Та выдержала этот взгляд. «Может быть, вы правы», – вздохнула она. «С кого начнем?» С самого начала. Цифра 1 Кристофер Садульенде был связан с Сэру. Вполне возможно, что именно он и связан с мафией. Хотя, по опыту знаю, никогда не надо хвататься за первую попавшуюся версию. Вот вы говорили, что у китайца Кан Джунгзи жена индонезийка. Но это еще не обязательно, чтобы она была связана с местной мафией. А что касается Уилкота и Аламейды, то они, конечно, имели контакты с СРУ. И в этом нет ничего странного. Другое дело вопрос, могли ли они иметь связи и с мафией. А это уже сложнее. Один из них должен понимать, что его информация стоила жизни стольким людям. Если, конечно, не дурак. Из вашей информации я понял, что дураков среди них нет. Что касается оставшихся номеров, трудно предположить. Но если это правда, тогда все группы в Азии и в ее регионах должны быть ликвидированы. Прибавьте сюда еще двух связных, ведь все они живы. Вы, Дюпро сделал паузу, не знали, каким маршрутом прибудет группа Фагельвейда, как, впрочем, и Чанг, значит, вас можно исключить. Спасибо хоть за это. Не за что. Это я знал еще на Цейлоне. Значит, остались четверо. Один из них — враг. Умный, замаскировавшийся враг и убийца. Кто? Садульенда, Уилкот, Аламейда, Жунзды. Кто из них? Кто имеет доступ к материалам нашей группы? Да, Но операция засекречена, и поэтому никто из четверых вот уже вторую неделю не покидает центр. Значит, этот человек понимает, что мы рано или поздно выйдем на него. Он должен будет что-то предпринять. Когда вы передали информацию о Муни, вчера, как только вы привезли, он должен понять, что кольцо постепенно сужается, раз мы просим послать группу r11 виталию значит мы уже выходим на него что он сделает в сложившейся ситуации не знаю не сдел с интересноным следила за рассуждениями дюпре вот и я не знаю но понятно одно он будет действовать за ними установлено наблюдение ну это понятно она ничего не даст это профессионалы боюсь что приказ о ликвидации нашей группы уже отдан Координатор с любопытством взглянула на него. «Вы так спокойно об этом говорите? Я убежден в этом». «Поверьте, ко всему нужно быть готовым. Что с нашими документами?» «Утром их привезет Чанг. Мигелю нужно покинуть Индонезию на частном самолете. Его разыскивает полиция». Дюпре кивнул головой. «Он полетит сразу в Нью-Йорк, но об этом не должен знать никто, кроме генерального комиссара». «Конечно, как мы и договаривались. Что касается вас, Луиджи, вы должны вылететь в Италию завтра. Необходимо учесть, что Муни не знает, куда и кем доставлялись наркотики в Европу. Хорошо еще, что он сумел указать связного. Тот вылетает завтра вечером. Цель маршрута — Рим. Он, видимо, договорится о поставках новой партии наркотиков. Может быть». Во всяком случае, полковник Мархаен знает об этом. Его должен арестовать